Пропущенная интерлюдия. Великий Сет Некоторое время назад домен Великого Сета «Ты предал наш мир! После того, как ты отказался прямо принять мое покровительство, я даже не удивлен! Если бы не мой жрец, я бы убил тебя сразу, но...» «Говори, отрыжка Осириса, я скормлю тебя крокодилом чуть позже!» «Пророк Изур знает о алтаре гоблинов!» «Пророк, говоришь, пожалуй, крокодилов тут будет мало, как насчет ямы со змеями и скорпионами!» «Изур — человеческий бог и не желает падения нашего мира, хотя он и вступил в союз с нашими врагами, но готов протянуть руку помощи!» «И ты пришел ко мне с этим дерьмом носорога? Впрочем, за храбрость я дарую тебе почетную смерть и... М -м, утоплю в чане с колой. Или ты предпочитаешь пепси?» «Будучи правоверным, я предпочитаю воду». «Странный выбор, но хорошо. Можно утопить тебя в Ниле или в Амазонке. Мне нравятся тамошние рыбки». «Возможно, когда-нибудь позже я населю ими все реки Египта». «Изур предлагает помощь. Скоро игроки вернутся на Сар, и каковы шансы на то, что главный приз достанется именно вам? Мой друг Зулу не в лучшей форме после своей несостоявшейся гибели». «Зулу справится. Я подготовил для него достойных помощников». которые будут и у остальных чемпионов. Разумно ли в столь великом деле полагаться на случай? Тот, кто получит алтарь, навсегда станет первым, а остальные будут лишь прислуживать новому господину». «Мертвеца не должны волновать проблемы такого рода. Я передумал. Пожалуй, я сделаю из тебя мумию и прослежу, чтобы ты был жив до самого последнего момента». «Какой цвет бинтов тебе нравится?» «Мне всегда нравился зеленый», — покорно ответил сауд «Но все же прошу позволить мне закончить, прежде чем начинать вытаскивать мозг через ноздри». «Конечно, говори. У меня не так много развлечений. Возможно, я придумаю наказание получше». «Владыка хочет предложить вам помощь, тайный союз, если угодно. Все решится в следующий раз, но наибольшие шансы на победу сейчас у китайцев или у американцев, с учетом того...» «Ты глупец! Нации и границы больше не имеют особого смысла. Моими соперниками являются другие боги, а не смертные людишки!» «Стоит мне захотеть, и фараон Египта будет стоять передо мной на коленях, или президент Китая!» «Если остальные боги позволят...» Сауд даже не подумал уточнять политическое устройство Поднебесной. «Пока что ваше вмешательство в дела минимально, и вам, по сути, досталась полунищая Африка и Аравийский полуостров». «Мне становится скучно, смертный. Похоже, настало время взвесить твое сердце». «Однако все изменится, когда вы станете верховным божеством. Все, что нужно, убить прочих чемпионов незадолго до решающей битвы». «Я не собираюсь в этом участвовать». «Будет достаточно, если вы не станете мешать». «Кроме того, Изур передаст вам ряд артефактов, которые позволят Зулу провести с собой боевую группу. Сотня отборных воинов, вооруженных современным оружием, просто сомнут нежить, позволив вашим доверенным лицам войти в храм». «Что мешает Изуру самому послать своего чемпиона?» «Я мало разбираюсь в божественных делах, однако у него есть тысячи верных слуг». «Если бы он мог вмешаться, зачем бы ему предлагать вам помощь? Он забрал бы все!» «Хорошо, что ты это понимаешь. Что Изур хочет за свою помощь?» «Геру. В качестве жены она стала бы залогом союза наших пантеонов. В свою очередь, он отдаст тебе одну из своих дочерей. Можно даже на выбор».